Глава 7. Сосиски, ягненок и говядина. «Мэйзи, зачем это твоей бабушке? Она же берет говядину только на выходных, а сейчас середина недели!» Джордж, разносчик из мясной лавки, передал девочке свертки с мясом из корзинки на велосипеде и с интересом посмотрел на Мэйзи. Она подумала, что Джордж в каком-то смысле тоже сыщик. Он знает, что берут его постоянные клиенты и сразу обращает внимание, если что-то не так. «Это для профессора Табина», – объяснила Мэйзи и вздохнула. «Он очень расстроился из-за пропажи маски и почти ничего не ест. Бабушка решила приготовить ему крепкий бульон». Мэйзи скорчила рожицу. «Слава богу, это не для меня». «Я читал в газете, что случилось, но там написано, что он передавал все свои маски какому-то музею. Это так? Тогда почему он так сильно переживает из-за кражи, если все равно хотел это все раздать? Я не совсем понимаю», – ответил Джордж. Мэйзи нахмурилась. «Да, согласна, это странно, но профессор хочет, чтобы и другие люди могли увидеть маску, ведь она прекрасна». «А еще, мне кажется, он очень любит тех, кто эту маску ему подарил. Этот подарок – знак признательности. Он кое-кого спас от огромнейшей змеи». Джордж сморщил нос. «Как по мне, так совсем она и не прекрасная, страшная и странная». Он ехидно взглянул на мейзи «Собираешься ее найти, маленькая мисс сыщик?» «Хотелось бы, но, Джордж, я не знаю, с чего начать. Сюда постоянно приходят люди с поддельными масками, и никто из них ничего не знает про настоящую». Девочка вздохнула. «Я долго не могла ничего вспомнить про ту ночь, кто меня толкнул, а теперь, думаю, из-за удара по голове я стала немного глупой». «Не смешно». Джордж шмыгнул носом. «Немного глупой». «Как будто раньше ты такой не была!» «Ладно, говори, что ты там вспомнила!» «Великан!» – тихо ответила Мэйзи. Джорджия задумчиво на нее посмотрел. Девочка ожидала, что он расхохочется, но этого не произошло. «Великан!» «Что ж, Мэйзи, никогда не знаешь!» «Ну, не такой, как в сказках, не до небес!» – добавила Мэйзи. «Но кто-то очень-очень высокий, вдвое выше обычного человека. Я думала, может, рядом есть цирк, но вроде нет. Ты не встречал в округе таких?» – спросила девочка, ни на что не надеясь. «Вполне возможно», – кивнул Джордж. «Мне надо было отнести заказ в старый театр, который на другой стороне парка. Ты же и понимаешь, о чем я?» «Он же закрыт!» – сказала Мэйзи. «Был закрыт, а сейчас там музей. Не такой, куда твой профессор хочет отдать маску. Музей называется Удакре. Там много странных вещей. Например, самый татуированный в мире человек. Так мне Фрэнк сказал, помощник из мясной лавки. А в большом стеклянном аквариуме плавает русалка. Я хотел туда сходить». «Вход стоит три многовато, но неважно. Возле него на улице висят плакаты, и на одном из них есть великан. И еще кто-то лопает кучу мяса и облизывается». Джордж довольно посмотрел на подругу. Мэйзи радостно ахнула и обняла Джорджа. Для обоих это оказалось неожиданностью. Джордж чуть не опрокинул свой велосипед. «Все нормально!» – пробормотал он. «Не сильно радуйся!» «Но это зацепка! Джордж, это настоящая зацепка!» «Возможно!» – скромно согласился он. «Хочешь сходить туда и посмотреть? Правда, мне надо сначала мясо развести!» «Да, конечно!» – с серьезным видом кивнула Мэйзи. «Она хочет стать настоящим сыщиком!» И какая-то маленькая часть внутри ее подсказывала, что не надо идти вместе с Джорджем. Но все остальное говорило, что это прекрасная идея. Один раз она уже пострадала из-за великана. Так что не стоит храбриться и идти одной. Кроме того, у всех сыщиков есть верный помощник. У нее тоже есть Эдди. Но сегодня помощников у Мэйзи будет два. Джордж вернулся через два часа. Мезис Эди тихо выскользнули с заднего двора. Девочка была рада уйти из дома. Вся кухня пропахла бульоном. Даже в подворотнях пахнет лучше. Ну, если, конечно, забыть о горах мусора и лошадином навозе. После полудня на улице было малолюдно. А этот музей, он точно открыт? спросила Мези на ходу. Эди бежал перед ребятами. Джордж спрятал велосипед на заднем дворе пансиона на Альбион-стрит. «Ага, я спросил Фрэнка. Он сказал, что музей открыт весь день. Но если мы хотим сходить на настоящее представление, это будет дороже. Ведь владелец представляет свои диковинки. Они выступают и так далее». «Но не думаю, что нам это надо. Кроме того, у меня нет шести пенсов на представление. Я и эти с трудом нашел зайти посмотреть». Мэйзи кивнула, к счастью, у нее денег хватало, у нее еще остались деньги от мистера Лейси, да и профессор дал ей целый шиллинг, он сильно испугался за Мэйзи, когда та столкнулась с вором и ударилась. «Я могу заплатить за нас обоих», – предложила девочка. Джордж с гордостью фыркнул. «Я сам могу за себя заплатить», – выпрямился он. Мейзи решила не спорить. «А там русалка настоящая?» – спросила она, когда они шли по парку. Девочка увидела старый театр с ярко разрисованными флагами и плакатами. «Почем знать?» – Джордж пожал плечами. «Не может же быть настоящей, а? Русалок же не существует!» Но Фрэнк сказал, что она похожа на настоящую. «Хм, а вот и плакат с великаном!» – Мэйзи ускорила шаг. «Это может быть наш вор!» «Правда, я не помню, чтобы у него были такие зубы, хотя...» На плакате у великана были заточены верхние зубы, из одежды только шкура леопарда. Дикими глазами он смотрел на прохожих, будто намереваясь зарычать. Джордж фыркнул. «Наверняка это просто для публики, в жизни он точно куда меньше!» Мэйзи покрылась мурашками. «Он был очень большой!» «Вы двое заходите или нет?» Рявкнул кто-то, и Мэйзи чуть не подпрыгнула. Она даже не заметила, что они остановились около маленькой кассы рядом с главным входом. Внутри был старичок в форме, обшитой золотой тесьмой. «С каждого по три пенца!» – прохрепел он. Мэйзи сглотнула. «Вот!» – и она протянула ему шиллинг. Джордж передал три липких пени. «Да, я с вами просто разбогатею!» проворчал старик. «Так, входите, вот ваши билеты». Он дал Мэзи сдачу и два маленьких билета, потом указал на массивные двери. Ребята с трудом их открыли и на цыпочках прошли в темный и мрачный коридор. Не так давно, пару месяцев назад, девочка работала костюмером в театре, помогала подруге мисс Лейн. «Так вот, коридор там буквально сверкал», Повсюду зеркала, газовые светильники и цветы. Здесь же все было иначе. «Да уж, темноту они любят», – прошептал Джордж. «Наверное, чтобы нельзя было как следует все разглядеть. Зуб даю, тут половина диковина к фальшивке». Он посмотрел на плакат. На нем была девочка с крыльями. «Да пришиты они, приклеены к платью». В любом случае, Джордж, пошли внутрь – Шепотом ответила Мэйзи. Это место ее пугало. Девочка боялась открыть следующие дубовые двери, что возвышались впереди. Они такие грозные, высокие и темные. А вот Джордж совсем не боялся. Или, по крайней мере, делал вид, что не боялся. Он быстро толкнул двери и исчез за ними в тусклом свете. Мэйзи поспешила за другом, побоявшись остаться одна. Конечно, она не верила в монстров и привидений, но от этого музея у нее по спине поползли мурашки. Друзья оказались в зрительном зале. Он был разделен деревянными панелями, так что получилось несколько кабинок, на каждой из которых висели бархатные шторы. Мерцали газовые светильники, и в их свете выделялись странные фигуры. Мэйзи почувствовала, что Джордж ищет ее руку. Эдди успокаивающим комочком прижался к ноге девочки. «Страшно как?» – пробормотал Джордж. «Боишься?» «Нет, и я не боюсь». Но мальчик очень сильно сжал руку Мэйзи. А когда рядом с ними что-то пронеслось, задев крыльями их головы, он подскочил так же высоко, как и девочка. «Что это было?» – крикнула Мэйзи. Эдди заскулил и сильнее к ней прижался. «Птица!» ответил Джордж, «посмотри». Он указал на крышу одной из кабинок. Оттуда на них смотрело странное сгорбленное создание. «Но у нее есть лицо», – прошептала Мэйзи. «Это человек, девочка, как на плакате». «Не глупи, люди не летают, даже в русалок поверить легче». Но в голосе Джорджа звучало сомнение. «Это точно девочка», – Она сидела на деревянной перегородке и, ухмыляясь, рассматривала ребят. Она сложила огромные крылья, покрытые перьями за спиной, и выпустила когти. «Ужасное место!» – прошептала Мэйзи. «Давай найдем великана!» И она повела Джорджа за собой мимо кабинок, оглянувшись на даму с бородой и русалку в темном аквариуме. Даже понять невозможно, настоящая она или нет. В воде что-то кружилось – И был заметен хвост, вот и все. Смотри, Джордж резко остановился. Вот он, чтоб мне провалиться, он и вправду огромный. И мальчик подошел к кабинке. Мэйзи медленно последовала за другом. она а вдруг поняла, что если это тот самый великан, что украл маску, он может ее узнать. Одна лишь мысль, что он разъяренный погонится за ней, заставила Мэйзи вздрогнуть. Сглотнув ком, девочка выглянула из-за Джорджа и посмотрела на огромную фигуру великана. Укутанный в тунику, он сидел на высоком деревянном троне посередине кабинки. «В нем наверняка фута всем роста», – подумала Мэйзи. Огромный человек равнодушно взглянул на ребят и моргнул. Он откусил от большого бутерброда с колбасой и вытер рот салфеткой размером со скатерть. Его зубы были большими, но не очень-то и острыми. «Говорил же, наверняка это колбаса из нашей лавки», – гордо заметил Джордж. «Один великан, как и написано на плакате. Мэйзи, это он?» – шепотом добавил мальчик. Она вздохнула и кивнула. Индийская техника профессора по воспоминанию сработала просто отлично. Еще раз взглянув на великана, девочка узнала его волнистые светлые волосы и огромные зелено-голубые глаза. Этот человек, что сейчас ест колбасу, взломал их замок, обокрал профессора и толкнул Мэйзи на лестнице. Но сейчас он абсолютно милый, хоть и до ужаса большой. «Вот, посмотри». Мэйзи отвернулась от великана и вытащила из кармана клочок ткани. Джордж кивнул и присвистнул. Вот и доказательство. Узор отлично подходил к красно-желтой тунике великана. «Его одежда просто лохмотья», – подумала девочка. «Неудивительно, что туника так легко порвалась». «И что теперь делать?» – прошипел Джордж. «Я не буду спрашивать его, украл он маску или нет». «А то он нас сожрет заживо!» «Видела, какие у него зубища!» «Я тоже не горю желанием спрашивать его об этом!» Тихо ответила девочка. «Пойдем дальше!» «Не понимаю, зачем ему маска?» «Может, продал кому-то?» В следующей кабинке ребята обнаружили самого татуированного в мире человека. По крайней мере, так написано на табличке. Только вот он спал и накрылся газетой. Видны были лишь ноги. По одной плыл огромный корабль, а вторую украшало морское чудовище. Они прошли дальше, к большой кабинке в самом углу. Ее разрисовали под лес. На стенах высокие деревья, увитые лианами. Между ними пряталась пятнистая кошка невероятных размеров. На камне, который, как показалось Мэйзи, сделан из папье-маше, сидел грустный мальчик. У него была кожа цвета чая – и прямые угольно-черные волосы. Кроме ткани, обернутой вокруг бедер, на нем больше ничего не было. Только ожерелье с перышками на шее и кожаный ремень, перекинутый через плечо. «Наверное, ему холодно!» – подумала девочка. Мальчик заметил ребят, встал и с мрачным видом вытащил длинную тонкую трубку из-за ремня, что висел у него через плечо. Приложил трубку к губам и приготовился дунуть в нее, целясь в нарисованную кошку. «Что это, флейта?» – фыркнул Джордж. «Нет-нет!» – Мэйзи затаила дыхание. «Это специальная трубка. Из нее стреляют отравленными дротиками. От одного такого моментально умираешь!» Девочка прочитала вывеску над кабинкой. «Сын темных джунглей». «Интересно, амазонка?» Мальчик услышал слова Мэйзи, опустил трубку и с интересом посмотрел на девочку. На его лицо упал тусклый свет. У Мэйзи перехватило дыхание, когда она поняла, что это мальчик с фотографией профессора. «Так, еще раз!» – нахмурился Джордж. Они с Мэйзи сидели на улице на железных ступеньках в переулке около театра и смотрели друг на друга. Мэйзи рассказала Джорджу историю профессора – Но мальчик ответил, что все это невероятно притянуто за уши и похоже на бульварный роман. Мэйзи никогда их не читала, бабушка не позволяла. «Ты следи, не идет ли кто?» – напомнила Джорджу Мэйзи. «Наверняка диковинки иногда выходят на улицу подышать свежим воздухом или поесть». «Так вот, профессор спас вождя амазонского племени от огромной змеи, понимаешь? И за это ему подарили маску». И у профессора в комнате есть фотография, где он стоит с вождем и его внуком, тем мальчиком. Хм, кажется, его зовут Даниил. Такое имя дал ему профессор. Уверена, что это он. Я точно его узнала. У него такое же ожерелье, как на картинке. Только он вырос. Но это логично, да? «Хочешь сказать, этот парнишка нанял дружбана, чтобы тот вас ограбил?» «Ну, замок взломали. Может, великан умеет это делать?» Мэйзи нахмурилась. «Трудно представить себе великана в роли тихого, незаметного преступника. Но ограбление на Альбион-стрит прошло бы без сучка и задоринки, если бы не Эдди». Мэйзи оглянулась, проверяя, тут ли щенок. Он обнюхивал мостовую, выискивая крыс, но уже несколько минут девочка его не видела. «Тихо, кто-то идет!» – прошептала Мэйзи. Дверь открылась. Они спрятались в тень от стены, но это был всего лишь татуированный человек. Он прошел мимо. Оказалось, у него на затылке нарисован еще один глаз. Джордж приоткрыл рот, испугавшись, что тот может их заметить третьим глазом, а Мэйзи покрылась мурашками. Но мужчина просто пошел дальше по переулку. Джордж встряхнулся, разозленный из-за того, что показал Мэйзи свой страх. «Я вот ничего не понимаю, почему этот мальчик решил вернуть маску?» «Твой профессор сказал, что это подарок от племени. Они что, передумали?» «Не знаю, но скоро выясню», – мрачно ответила Мэйзи. «Ты видишь, Эдди, где он?» Джордж огляделся. «Не-а». «Может, решил украсть у какого-нибудь бедняги сосиски?» «Джордж, это произошло всего лишь раз!» Девочка попыталась защитить щенка – «Эдди, Эдди, ты где?» Внезапно из-за кучи деревянных коробок выпрыгнул Эдди. Он поджал хвост, черстка стояла дыбом. За ним вышла серая крыса, по размерам даже больше щенка. «Фу!» – крикнула Мэйзи. «Ужас какой! Эдди, беги сюда! Она не может тебя укусить!» Эдди быстро взлетел по ступенькам и спрятался за ноги хозяйки. Его усики подрагивали от ужаса и возбуждения. Крыса остановилась на нижней ступеньке и с интересом оглядела троицу. Потом она развернулась и медленно, как показалось Мэйзи, гордо исчезла за коробками. «Посмотри!» – Джордж подтолкнул девочку. «Снова кто-то выходит!» Он сбежал со ступенек подальше от коробок. Мэйзи последовала за ним. Эдди все еще дрожа стоял на средней ступеньке. Ребята спрятались за лестницей, откуда было удобно наблюдать за дверью. А вот их никто не мог заметить. «Это он!» – прошептала Мэйзи. «Уверена?» Джордж с сомнением оглядел фигуру. В полутьме разобрать что-либо было очень трудно. «Да, это он, только в обычной одежде. Но если он выйдет на улицу в той повязке, то замерзнет». Она выпрыгнула из-за лестницы и бросилась на мальчика. «Эй!» «Что ты сделал с маской?» «Отлично!» – пробормотал Джордж. «Нас никто не заметил, мы же такие тихие!» Но он храбро пошел за подругой и встал за ее спиной. Мальчик посмотрел на Мэйзи и вытащил из рукава длинную тонкую трубку, потом поднес ее к губам. Его темные глаза остановились на Мэйзи, и вот он надул щеки, готовясь выстрелить.